Перевернулся, создав кипящий водоворот, в центре которого поднимались с шумом, лопались гигантские пузыри. Пар над водой поднимался в течение еще нескольких минут после исчезновения судна с поверхности. Выяснилось, что обстреливать Кингсити не было никакой необходимости. Ночью с него Атлантис не видели. Увидели лишь на рассвете, но не успели на это никак отреагировать, как немцы открыли огонь. На английском пароходе было убито шесть человек, включая четырех штурманских учеников, едва вышедших из подросткового возраста. Роги был удручен, понимая, что будь они более внимательны и менее подозрительны, этой трагедии можно было избежать. «Но почему вы то останавливались, то давали ход, то опять останавливались?» — спросил Мор у первого штурмана «Кинг-Сити». Тот объяснил, что в первый раз «Кинг-Сити» остановился из-за того, что сломался вентилятор в одной из кочегарок. Ему удалось отремонтировать, но через некоторое время вентилятор опять вышел из строя. На следующий день один из офицеров «Кинг-Сити» весьма холодно сказал Мору. Для коммерческого рейдера вы ведете себя слишком истерично, если позволяете себе открывать огонь без предупреждения по такой развалюхе, как Кинг-Сити. Ваш первый снаряд убил четырех юнг, которые спали в своем кубрике. Еще один умер сегодня ночью в лазарете от осколка в животе. Он был женат и мечтал вернуться домой к своему маленькому сыну. Вы полагаете, что именно так должна идти морская война? Удрученный мор ничего на это не ответил, только покраснел от злости. Это была ошибка. Трагическая ошибка. Такие ошибки неизбежны на войне, где всегда вопрос стоит так. Или ты убьешь, или тебя убьют. «Атлантис» был всего-навсего вооруженным торговым судном. Любое попадание могло стать для него роковым. В такой обстановке нервы напряжены настолько, что подобные ошибки могут случиться и снова. Обед в кают-компании в этот день прошел молча, без обычного оживленного разговора и шуток. Чувствовалось, что всем немного не по себе. Никому не хотелось вспоминать об этом инциденте. Через две недели после трагедии с пароходом «Кинг-Сити» случился еще один казус. На этот раз с английским пароходом «Этелкинг». Чрезмерно бдительный капитан парохода приказал привести в готовность свое единственное кормовое орудие, когда «Атлантис» находился еще на расстоянии 11 миль. «Атлантис» резал пароходу нос, подняв сигнал остановиться. Этелкинг не остановился и открыл огонь первым. Не успел «Атлантис» открыть ответный огонь, как на нем впервые за все плавание вышел из строя электропривод руля. Рейдер стал описывать беспомощную циркуляцию, что продолжалось несколько минут, пока не удалось перейти на ручной привод из румпельного отделения. Все это время Атлантис продолжал вести огонь, естественно, не очень меткий. Наконец Этелкинг сдался и поднял сигнал «нуждаюсь в медицинской помощи». Доктор Райль уже готовился занять место в шлюпке, когда из радиорубки доложили, что пароход возобновил передачу сигнала QQQ. «Атлантис» без минуты промедления снова открыл огонь, но сразу же прекратил его, поскольку радисты сообщили, что ошиблись, сигнал тревоги передавало другое судно, ретранслируя его после приема с «Эттелкинга».